Если Гуляке удастся обнять ее, все же это случится не в той комнате, где спит муж. Не в силах совладать со своей грешной плотью, Дона Флор все же опасалась, что не сможет устоять. Ее воля слабела, едва появлялся Гуляка. Голова кружилась, она чувствовала себя в полной власти соблазнителя. Дона Флор уже не была хозяйкой своего тела, которым все больше завладевал Гуляка. Правда, она еще не отдалась ему, но, возможно, лишь потому, что в последние дни гуляка почти не показывался. Его снова захватили игра и легкомысленные развлечения. Так было и в тот вечер. Твердо пообещав прийти, он не сдержал своего слова и остался в казино, а, может быть, и в веселом заведении. Дона Флор ходит по гостиной, открывает окно, Выглядывает на улицу и считает минуты. Все его клятвы и пылки и признания — ложь. Дона Флор ждет его, а он забыл о ней ради игры. Но, может быть, он еще придет после закрытия казино. Однако казино уже закрыли. Дона Флор хорошо знает, до какого часа оно открыто. Уже не первый год она поджидает гуляку. Где он бродит? Почему опаздывает? Почему забыл о своем обещании? Почему злоупотребляет ее терпением? Почему не приходит, если обещал? Она его ждет, вопреки здравому смыслу, забыв о чести, женском достоинстве, о своем супружеском счастье и любимом муже. Почему она хочет только одного – увидеть Гуляку? Почему он сумел внушить ей это желание? Утром на занятия Дона Флор так нервничала и была так рассеяна, что едва не уронила рисовый пудинг. До нее донесся взволнованный голос Зулмиры Симоэнс Фагундес. Это какое-то колдовство, девочки. Я с ума скажу от страха. Помните, как-то на днях мне показалось, будто кто-то коснулся моей груди. Так вот, Эта история продолжается. Девушки набросились на нее с вопросами. Неужели? Не может быть. Расскажи. Вчера вечером я была в паласе. Да ты каждый день бываешь там. Это входит в мои обязанности. Хотела бы я иметь такие обязанности. Рассказывай, Зулмира. Так вот, вчера вечером... Я со своим хозяином была в паласе, и там произошло нечто невероятное. Шарик рулетки все время останавливался на 17 Дона Флор затаила дыхание. Вдруг я почувствовала, как кто-то снова коснулся моей груди, а потом, она понизила голос, ущипнул меня за бедро. «Невидимка!» Что за фантазия усомнилась сеньора, которая давно высохла и поэтому мало верила в чудеса? Не верите? Пожалуйста, могу показать. Зулмира задрала юбку, обнажив бедро, способное внушить зависть даже самым пышным дамам. На коже явственно виднелся, уже немного побледневший, след от пальцев гуляки. Дона Флор... Молча вышла из комнаты. Настроение у нее было испорчено, и все же она продолжала его ждать. Гуляка не пришел, не явился он и на следующую ночь. Обманщик и лицемер, Дона Флор ждет его, а он преспокойно торчит в казино и щиплет Зулмиру. Притворщик, вероломный и бездушный циник, Муки Дон и Флор кончились, осталась только грусть. Тщеславие и высокомерие были чужды профессору Максима Салесу. Свои успехи он скромно объяснял старой поговоркой. С мошенником может справиться только еще больший мошенник. Как человек образованный, он был подлинным гуманистом. Хватит с него этих разговоров о потустороннем мире, злых чарах и колдовстве».